Глава 9 Георгий не помнил, как доехал до Таганрога. Он всегда любил эту дорогу через степь, через пахнущий травами теплый ветер, к морю, к морю. В Москве ему страшно не хватало простора, и у него сердце замирало, как только поезд подъезжал к Азову. И он чувствовал себя так же, как Чеховской Егорушка. Едет мальчик по огромной, словно для великанов растерянной степи, о жизни думает. Сейчас он не думал ни о чем. Да и травами не пахло. степь лежала бесснежное, черное какая-то зловещая, но на сердце у него было так черно, что он не замечал черноты вокруг. Он ничего не замечал. Шел по городу, по знакомым, сбегающим к морю улицам, мимо солнечных часов, по которым маленьким научился определять время, мимо городского сада, и не думал ни о чем, даже о том, Что скажет матери? Как объяснить такое долгое свое отсутствие? Но объяснять ничего не пришлось. Ключей от маминой квартиры у Георгия не было. Да у него теперь и никаких ключей не было, и документов тоже. Все это сгинуло бесследно. Он позвонил раз другой — третий, долго ждал, прислонившись плечом к маминой двери, потом сел на пол под дверью, не понимая, почему она не открывает. Потом открылась дверь напротив, вышла соседка, тетя Валя. В том заторможенном состоянии, в котором он находился, Георгий, наверное, ее не узнал бы, но она все же всегда здесь жила». Он знал ее столько, сколько знал себя, и кто еще это мог быть? И ахнула. Господи, твоя воля, это кто ж такой страхолюдный? И, присмотревшись, закричала. — Гошенька, неужели ты? И заплакала. Все, что произошло, За эти полгода уместилось всего в полчаса ее рассказа. Георгий сидел на стуле посреди маленькой, такой же, как у мамы, тети Валиной комнаты, смотрел в пол и молча слушал. — Аня ведь сразу почувствовала, что с тобой неладно, — рассказывала тетя Валя. Что-то говорит. Давно он не звонит из-за границы этой. А по телевизору показывали, там прямо с улицы можно, куда хочешь звонить, прямо из автомата. Я ей... А может, у него денег нету, чтоб часто звонить-то? А она... Как же нету? Ведь он работает. Мне-то... Сколько он из Москвы присылал? Уж я просила, просила... Не шли столько Егорушка, разве мне много надо? Лекарства только ты себе оставь, ты молодой, а он, ты то есть, — пояснила тетя Валя, — говорит, мне хватает, мама, я много зарабатываю. Ну вот все ей было неспокойно, все за сердце хваталось, а потом и дождалась звонка. Она ко мне вечером прибежала, аня-то, лица на ней нету. Чечне, — говорит, — пропал, — говорят, — Говорят, ищут. Да кому надо его искать? Плакала, плакала, потом говорит, — я сама искать поеду. Сколько таких случаев? Если в плену, то матерям отдают. Я ее отговаривала, словно оправдывая, — сказала соседка, — говорила, — Аня, опомнись, ну куда ты поедешь? Кто тебя туда пустит? Да и как ты его там найдешь? «Молись, говорю, Богу, может, поможет, а она — нет, завтра же я поеду прямо с утра, сначала в Москву, что смогу, разузнаю, а потом туда». И поехала бы. Да не привел Господь. Я слышу, целый день у нее дверь не открывается. А с чего бы? Ведь и правда ехать собиралась, звонила. Стучала, потом слесаря вызвала. Зашли, а она на диване лежит, и сама одетая, и постель не стелена, видно, не успела. — Это хорошая смерть, Гоша, легкая смерть. Георгий вздрогнул, услышав эти слова. — А что ты думаешь? Инфаркт ее убил, и не мучилась. Разве лучше было б, если б инсульт да паралич да...» Тетя Валя махнула рукой. «Пожалел ее Господь». «Я не пожалел», — подумал Георгий, но так и не произнес ни слова. «Пойдешь уже?» Спросила соседка, когда он поднялся со стула. Погоди, Гошенька, ключи-то, Анины, у меня и деньги тебе отдам. Деньги мы нашли, да и что искать? Какие у нас схованки, известно, подберем в шкафу. Мы лишнего не взяли, ты не думай, только на похороны, на девятины тоже, и на сороковой день помянули Аню. Не обидится душа ее на нас. Что ж с тобой-то было? Всхлипнула она и торопливо добавил, «Ну, ну, не говори, не говори, потом расскажешь, чего уж теперь?» Он знал, что не останется жить здесь, да даже на ночь не останется, просто не сможет остаться в этих стенках, которые видели, как мама умирала в одиночестве. Георгий вошел в квартиру, Долго стоял на пороге маленькой комнаты, которую мама называла залом. Сам он до армии, до Москвы, до того, как покинул этот дом, жил во второй, еще меньшей комнатке их с мамой тесной квартиры. Здесь ничего не изменилось. Да и что могло измениться за полгода, если не менялось с самого его детства? В углу швейная машинка. Посредине комнаты круглый стол, на нем скатерть с наполовину выдерганной бахромой. Это он сам ее и повыдергивал, когда был маленькой. На скатерти кружевная салфетка, на салфетке хрустальная ваза, единственная мамина ценность, подарок от ее швейной фабрики к какому-то юбилею. На стене висели три фотографии в самодельных деревянных рамочках. На одной был он сам, трехлетний, только что вынырнувший из моря, с мокрыми рыжими волосами и счастливой улыбкой. На другой мама была снята с отцом, и, наверное, потому что отец обнимал ее, улыбка у мамы была такая же счастливая, как у маленького Георгия. Да их, может, в один день и сделали, эти фотографии. Мама, Едва доставала макушкой отсюда груди, и от этого еще яснее чувствовалось то, чем так и дышал весь его облик. Широкая, свободная сила и такая же душа. Третью фотографию Георгий сделал уже сам. Он даже на конкурс вовгик ее посылал, потому что очень любил. Это была единственная фотография, на которой мама через много лет улыбалась точно так же, как тогда с отцом, и так же весело, без всякой опаски, смотрела из-под длинной рыжей челки. Георгий сам ее сюда повесил, чтобы мама хотя бы вспоминала, какая она была. Он снял со стены все три фотографии. Поискал глазами, куда бы их положить, у него не было даже сумки, только рюкзак с кассетами, и положил в старый чемодан с железными уголками. В детстве он еще удивлялся, откуда взялся дома этот чемодан, ведь мама никогда никуда не ездила. В чемодане лежали две бутылки абрикосового самогона. Мама покупала абрикосовку у соседа, специально для сына, потому что в Москве, конечно, такой не было, и Георгий возил этот благоуханный самогон еще вовгиковскую авгиковскую общагу. Все девчонки визжали от восторга.